10. Приготовление и решимость. Основной принцип, которому человек должен быть предан изо дня в день, гласит, что умереть нужно в соответствии с путём самурая. Путь самурая это прежде всего понимание, что ты не знаешь, что может случиться с тобой в следующий миг. Поэтому нужно днём и ночью обдумывать каждую непредвиденную возможность. Победа и поражение часто зависят от мимолётных обстоятельств, но в любом случае избежать позора не трудно, для этого достаточно умереть. Добиваться цели нужно даже в том случае, если ты знаешь, что обречён на поражение. Для этого не нужна ни мудрость, ни техника. Подлинный самурай не думает о победе и поражении. Он бесстрашно бросается навстречу неизбежной смерти. Если ты поступишь так же, ты проснёшься от сна. Книга первая. Человек может быстро принять решение, потому что он долго готовился к этому. Он всегда может избрать образ действия, но не может избрать время. Момент решительных действий долго маячит вдали, а затем неожиданно приближается. разве жизнь в таком случае не является приготовлением к этим решительным действиям, которые возможно уготовлены человеку судьбой. Джот и подчёркивает важность действовать без промедления, когда пришло время.